Однако схема Леотары совершает нечто противоположное своему замыслу. Она приводит в качестве довода первичное немыслимое, сопротивляющееся всякому диалектическому подоблению. Но это неделимое само становится принципом всеобъемлемой рационализации. В самом деле оно позволяет отождествить жизнь народа с некой первоначальной детерминацией мысли, а признанную немыслимость и стремления с конститутивной тенденцией западного разума. Леотар радикализирует адорнианскую диалектику разума, укоренение ее в законах бессознательного и превращая невозможность искусства после Освенцима в искусство непредставимого. Но это усовершенствование является в конечном счете диалектическим. Назначение народу задачи – представлять определенный момент мысли, отождествление истребления того народа с одним из законов психического аппарата. Что это? если не гиперболизация, генгелевская операция, соотносящая моменты развития духа и форм искусства с конкретными историческими фигурами того или иного народа или цивилизации. Скажут, что указанное назначение является способом внести в машину разлад. Имеется в виду остановить диалектику мысли в момент ее шага. Но с одной стороны, шаг уже сделан. Событие имело место – И как раз этим местоимением допускается дискурс несмысленного, непредставимого. С другой стороны, уместен вопрос о генеалогии возвышенного искусства, антидиалектического свидетеля непредставимого. Я сказал, что Леотаровское возвышенное являлось следствием странного монтажа понятия искусства с понятием того, что выходит за границы искусства. Однако этот монтаж дающий возвышенному искусству задачу свидетельствовать о том, что не может быть изображено, сам по себе вполне определенен. Это точность гегелевского понятия возвышенного как крайнего момента символического искусства. Особенностью символического искусства в гегелевском понятном аппарате является неспособность найти форму материального представления для своей идеи. Вдохновляющее египетское искусство идеям божественности не может найти адекватного выражения в камне пирамид и колоссальных статуй. Нехватка позитивного представления становится успехом негативного представления в возвышенном искусстве, которое предусматривает бесконечность и непредставимую инаковость божества и вызывает в словах еврейской священной поэмы эту непредставимость, расхождение божественной бесконечности со всяким конечным представлением. Короче говоря, понятие искусства, Привлекаемая с целью внести разлад в гегельевскую машину, есть ничто иное, как гегельевское же понятие возвышенного. Согласно рассуждению Гегеля, существует не один, а два момента символического искусства. Есть символическое искусство до изображения, а есть новый символический момент, наступающий в конце, после изобразительной эры искусства, как результат романтического развода содержания и формы. В этой крайней точке внутренняя, дать выражение которому стремится искусство, не имеет уже никакой определенной формы представления, и тогда возвращается в возвышенная, но строгой негативной форме. Оно теперь не просто невозможность для субстанциальной мысли найти адекватную материальную форму, оно пустое доведение до бесконечности связи между чистой волей искусства и чем угодно, в котором эта воля стремится самоутвердиться, и увидеть себя, как в зеркале. Полемическая функция гегелевского анализа очевидна. Он призван опровергнуть то, что из расстройства определенной связи между идеей и чувственным представлением может родиться некое другое искусство. Для Гегеля это расстройство означает исключительно конец искусства, его запредельное. А суть операции Леотары заключается в переистолковании запредельного, в превращении дурной бесконечности искусства которое свелось к репродукции одной своей подписи в запись верности первоначальному долгу. Но в таком случае возвышенная непредставимость еще раз подтверждает гегелевское отождествление момента искусства, момента мысли и момента народного духа. Непредставимое парадоксальным образом становится предельной формой, в которой удерживаются три спекулятивные постулата. Идея соответствия между формой и содержанием искусства Идея всеобъемлющей умопостигаемости форм человеческого опыта вплоть до самых крайних. И, наконец, идея соответствия между разумом, объясняющим события, и разумом, порождающим искусство.